Но это не прошло ему даром. Под оно с увтынную кантору он был арестован, бит плетями нещадно, и хотя подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако освобожден, дабы впредь всиски разбойников и воров имел крепкое старание, только отдан под надзор. Но ему трудно было переменить свое поведение, потому что трудно было отказаться от доходов. Он подговорил товарищи среди белого дня на Москве реке разграбить строг богатого купца. Наконец он попался, увёсший дочь у солдата. Отец пожаловался полиции, а на беду Кайна тогда приехал сам генерал-полицмейстер Татищев в Москву по поводу прибытия туда императрицы в 1749 году. Кайен принуждён был рассказать Татищеву подробно все свои похождения. И вследствие этого рассказа генерал-полицмейстер донёс императрице, что по делу Кайна надобно наредить особую комиссию, ибо в его сообщничестве были секретари и другие чиновники соскнова приказа, а также полиция, раскольнические комиссии и сенатская конторы. Кайн был приговорён к смертной казни, но смертные приговоры не приводились в исполнение его, наказали кнутом и сослали в тяжкую работу. Безнравственные явления прекращались правительственную власть. Если не топор палача, как прежде, то ссылка освобождала общество от Ваньки Каина Сотоварища. Взглянем теперь на состояние церкви и школы, какие у них были средства освобождения общества от безнравственных явлений. Число священников, получивших школьное образование, увеличивалось, но недостаточно. И это недостаточное количество ученых священников, необходимые и имевших преимущества перед неучеными, должно было ограничивать право прихода избирать себе священник. Синод требовал, чтобы к лучшим церквам определялись окончившие школьный курс, вследствие чего местные власти распоряжались, чтобы на упразднившиеся места не обучающих в школах не представлять и за ручных прошения их не собирать, а требовать ученых. Таким образом, епархиальное начальство стало указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто ученый, кто не учен, кого следует определить на лучшее место и кого на худшее. От этого столкновения прав епархиального начальства и прихода происходили следующие случаи: студент Московской академии Некрасов по приказанию своего архиепископа Платона Малиновского Отправился в церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в диакона, чтобы взять себе заручную от прихожан. Но священник церкви объявил ему, что прихожанин купец Азбукин, который имеет старания от церкви, склонил всех других прихожан и его священника дать заручную одному дичку Гарлану. Некрасов однако не отстал от своего намерения, и когда священник сказал Азбукину, что студент «Богословие хочет к ним в дьяконы», то Азбукин отвечал «Я плюю на богословию, и что нам есть от богословии?» Через несколько дней Некрасов опять пришел в церковь и стал на клирос, но Азбукин согнал его с клироса, и он ушел в алтарь. А когда после обедни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов человек хороший, и Синод по указу Петра Первого определяет ученых людей на священнические и дьяконские места, то Азбукин и его приятели стали кричать, что им школьников отнюдь не надобно. Пусть школьники идут в сел и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их, и если школьник вперед придет в их церковь, то они определили метлой его выгнать». Архиепископ Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объявив ему регламент духовный о студентах, допросить, для чего он противится именному указу государеву, и для чего мужик простой, безстудный в церковные наши дела вступает. Азбукин объявил, что безволи главного магистрата в консисторию не пойдет, потом одумался — и подал архиерею донесение, в котором запирался в своих словах о школьниках. Архиерея велел ему объявить подписку и указ Петра I о студентах, а Азбукин подписался, и Некрасов попал в дьяконы к Спасу в Наливке. Для введения образования среди духовенства необходимым средством был признан вызов ученых-монахов из Малороссии на архиерейские кафедры, Великой России. Необходимость продолжалась и после Петра Великого, но мы видели темную сторону этого явления. На архиереев смотрели враждебно, как на чужих, втюжившихся и оттеснивших великороссиян. Их упрекали, что они благоприятствуют только своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами же. Мне удовольствие было сильное. И простиралось не только на лица, но и на дела, для которого были призваны лица на школы. Вместо того, чтобы спешить сравняться с малороссиянами в образовании и таким образом сделать последних ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем были малороссияне выше их, к науке, к школе. При том же смотрели на школы, на учреждения, которые дорого стоят, уменьшают доходы архиерейские. Мы видели уже гонения на школы и учителей в Казани, воздвигнутые архиереем из Великороссиян. И это печальное явление не было единственным. Архангельский архиерей в Арсенофии говорил о большой, хорошо выстроенной школе. «Чего ради такая непоздешняя епархия школа построена?» «Да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит». К школам охоту имели бывшие здесь архиереи черкасишки, ни к чему не годницы. Экзаменатора Венедикта Галицкого сенот велел произвести в Архимандриты в Антониевсийский монастырь, но в Арсенофии из ненависти к нему, как малороссиянину, не произвел его в Архимандриты и пищу давал очень скудную, напитков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галецкий не вынешь такого обращения уехал, а Версановия обрадовался и говорил: «Слава Богу, Черкаши не на отсуде избыли». Неохотник до школы отличался грубостью и жестокостью. В 1742 году в Архангельске на Святой неделе, 17 апреля, в праздник Святого Зосимы Соловецкого, архиерей служил обедню. а пред церковью против алтаря стояли басы и на снегу соборные протопоп со священниками и диаконами за то что они служили на короне всеночный приехав в Николаевский Корельский монастырь и подгулявший неизвестно за что жестоко прибил своими руками соборного ключера и велел водить вокруг монастыря на цепи в жестокий мороз ставил в священники людей моложе двадцати лет волочил ставленниками Брал с них взятки.